Глава 41. Эдуард. Лайон Блэк. В столичном храме призывов тускло горели факелы, роняя на неровные каменные стены причудливые блики. Сегодня по приказу короля Эдуарда было призвано еще семь девушек из удивительного мира Земля, с родины моей Талии. Храмовники истратили все привезенные мной энергонакопители. Эдуард выдал мне эти бесценные артефакты прямо из королевской сокровищницы. В этот ритуал было вложено столько магических сил, что сложно даже представить. С помощью такого количества маны можно было сравнять с землей всю столицу, а потом отстроить ее заново. Границу миров до сих пор лихорадила от отката. Не меньше года уйдет на стабилизацию фона, а значит, Эти семь девушек будут последними, призванными в ближайший солнечный цикл. Женщины были дезориентированы переходом через пространственный разрыв, толком не понимали, что происходит, а Эдуард уже прибыл, чтобы проверить их на совместимость со своим даром. Леди все были разными – высокими и низкими, стройными и в теле, смуглые, белокожие – и даже экзотическая красавица с кожей цвета густого кафа. Вели себя тоже по-разному. Кто-то экспрессивно высказывался на незнакомом языке, другие испуганно сжимались, глядя на нас такими глазами, как будто им предстоит смертная казнь. У третьих стресс выливался в истерический смех. В общем, в том зале, куда нас проводили, было весьма шумно. «Это все? Кого удалось призвать?» – раздраженно спросил король. Эдуард прав, радоваться было нечему. Всего семь женщин в масштабах проблем с Феллума – это ничтожно мало, но теперь мы знали причину своих бед и могли хоть как-то бороться с неминуемой катастрофой. Да, границы этого безмагического мира в последний месяц нарушались трижды. Я предупреждал вас, что на большое количество девушек рассчитывать не стоит. И о том, что на год храмам придется забыть о призывах тоже. На всякий случай напомнил я. Да, договорил, хмуро подтвердил мои слова король. Главное, чтобы все эти жертвы не были напрасны. Мне нужен наследник и королева. Непонятно, кого убеждал в правоте собственного решения Эдуард. Лично я считал, что королева у нас уже есть, а если бы повелитель не был так слеп и упрям, то вскоре появились бы и наследники. Менять одну идеально подходящую женщину на другую в положении Эдуарда – это просто кощунство. Впрочем, еще неизвестно, чем закончится проверка на совместимость. Как скажете, Ваше Величество, безэмоционально отозвался я, как делал всегда, когда был не согласен с решением монарха. «Как же ты иногда раздражаешь меня этой своей постной миной, Лайон!» Недовольно проворчал король, а потом решительно стянул защитные перчатки и подошел к первой из леди. Эдуард переходил от одной девушки к другой, но результат всегда был одинаковым. Совместимость с королевским даром настолько низкая, что длительный контакт с повелителем просто опасен для призванных. «Этого не может быть!» Зло произнес король и ударил рукой о стену с такой силой, что на шершавом камне остался кровавый отпечаток. Как будто не замечая боли в пораненной конечности, Эдуард прикрыл глаза и глубоко дышал, пытаясь внять свой спыльчивый нрав. Конечно, мне очень хотелось напомнить о том, что я предупреждал, что все эти дорогостоящие меры могут оказаться бесполезными, но промолчал. Не думаю, что король забыл за несколько часов моей нотации на эту тему. В -в -в, «Ваше Величество, у вас кровь. Вы позволите помочь?» Немного заикаясь от волнения, обратился к Эдуарду один из целителей, служивших при храме. Эльф молча протянул руку, позволяя немолодому оборотню-лису осторожно промыть ссадину заживляющим раствором и поколдовать. «Я поеду с тобой», — хмуро произнес правитель, направляясь к выходу. Эдуард сделал правильный выбор. «На усовершенствованном Тальей и гайлином Магикаре до дворца мы доберемся вдвое быстрее и намного комфортнее». «Желаете взять управление на себя?» Уточнил я, фактически предложив королю попробовать в деле результат трудов своей удивительной супруги. Естественно, Эдуард, как большой любитель роскошных магикаров, не стал отказываться. До места назначения мы добирались молча. Король не спешил заводить какие-либо разговоры, да и я разумно молчал, позволяя эльфу насладиться скоростью и маневренностью сложного артефакта. К концу поездки правитель, если не подобрил, то хотя бы перестал искрить от досады и раздражения. «Зайди ко мне, Лаен». Позвал меня с собой король, нарушив планы поскорее добраться до Талии и обнять ее. Но делать нечего. Пришлось зайти в кабинет Его Величества. «Будешь?» – спросил Эдуард, открывая свой бар, где стоял графин с лучшими настойками и винами. «Нет, и вам не советую. Ваша магия несколько нестабильна сейчас». Предостерег я эльфа. «Ты, как всегда, прав». Даже не знаю, как леди Тальева носит такого зануду, как ты. Ворчливо произнес величество, но шкаф закрыл. А потом отошел от него и устало плюхнулся в кресло. «Моя жена говорит, что мы друг друга хорошо дополняем», усмехнулся я. «Возможно, ты такой сдержанный, а твоя леди наоборот, как порывистое пламя. Как она сегодня мне высказывала за леди Катерину?» Невесело хмыкнул Эдуард. «А вы считаете, что она была не неправа?» Спросил я, наблюдая за тем, как король красноречиво скривился. «Ну почему же?» «Леди Талья доступно мне объяснила, где, в чем и как сильно я ошибся. Не сказала только, что нужно делать, чтобы все исправить. Не стал уклоняться от неприятной темы Эдуард. «А вы хотите что-то исправлять?» «А вы хотите что-то исправлять?» «Я имею в виду, вы окончательно решили, что готовы добиваться леди Катерины», — уточнил я. «А какой у меня теперь выбор?» — задал мне встречный вопрос правитель. «Вы можете подождать год и попытать счастье снова», — предложил я самый очевидный выход. «Знаешь, Лайон, интуиция мне подсказывает, что и через год мне вряд ли снова повезет», — отозвался эльф. «То есть вы признаете, что с леди Катериной вам повезло?» Дотошно допытывался я. «Ну, это с какой стороны посмотреть. Совместимость с этой женщиной настолько полная, что мне даже страшно, но...» На середине фразы замолчал король. «Но...» Я подтолкнул его к ответу. «Но эта женщина совсем не такая, как я хотел. Мы вместе будем глупо смотреться. Она наверняка своей грубостью опозорит меня перед всеми. «Это просто проклятие какое-то», – удрученно произнес повелитель. «Знаете, мне странно слышать ваши рассуждения о том, что идеальная совместимая девушка вам не подходит. Многие поколения ваших предков мучились от необходимости причинять боль своей супруге, а у вас появился уникальный шанс построить нормальные отношения, но вы думаете только о том, что может сказать кто-то». Это как сомневаться, идет ли вам собственное лицо или нет. Знаете, я тоже несколько иначе представлял в своих фантазиях будущую супругу. Но, встретившись с Тарьей, переосмыслил свои взгляды и не жалею. Вам, жены, досталась и номерянка, Глупо пытаться полностью переделывать сложившуюся личность собственную угоду. И опозорить вы можете себя только сами если позволите кому-либо навязывать леди екатерине чужое мнение или смеяться над ней. Вы ведь даже не пытались нормально поговорить со своей супругой. Почему бы вам просто не поухаживать за своей супругой? Все же не сдержался и немного вспылил я. Знаешь, твоя жена сказала практически то же самое, но... Дело в том, что королей учат многому, но не ухаживать за дамами. «Я не знаю, с чего начать», – нехотя признался Эдуард. «Что же, похоже, мне придется тут задержаться», – подумал я. А дальше принялся делиться своим небогатым опытом и тем, что успел заметить или вычитать в книгах.